Барометр Биглера Сэн Девис Я жил в одно время с Биглером в Вирджинии-Сити и вспоминая об этом обстоятельстве с некоторой долей гордости. В те дни у всех нас были свои пороки, и не упоминая о своих собственных, я возьму на себя смелость заявить, что страсть к азартным играм принадлежала Биглеру. Его непрекращающееся желание нажиться на неудачных решениях других людей было печально известно, и я откровенно признаю, что в большинстве количеств случаев, чем я хотел бы перечислить, я становился жертвой его экстраординарных стремлений в этом направлении. И все же я чувствую, что должное уважение к его памяти заставляет меня признать, что в свои безмятежные дни он не допускал, и малейший подвох в коварной игре со своей стороны, и ни на мгновенье не потерпел бы этого в других. Когда я пишу, я вспоминаю, как однажды он убил человека, который обманул его в карты в салоне Озарк в Карлсон-Сити, где я сейчас нахожусь. Он проиграл пару тысяч... до которой ему было мало дела и спокойно продолжал свой коктейльный маршрут, когда случайно узнал по чистой случайности, а он был не из тех, кто рыщет в поисках себе подобных, что его противник прибегнул к до крайней мере и прибил кроличью лапку под столом, где шла игра, надеясь таким образом получить несправедливое преимущество для своих недостойных целей, обманув своего противника. Именно это достоверное откровение заставило Биглера после нескольких минут зрелого размышления вернуться на место своего проигрыша и проделать дыру в Майлзе Хики, что, согласно отчёту coronerской комиссии, привело к смерти последнего джентльмена. На следующий день, выступая перед магистратом, он заметил, что его дело носит такой характер, что ему не понадобится адвокат, и изложил факты дела настолько точно, насколько он мог их вспомнить. Но во время изложения его прерывали заявления о том, что он отпущен, поскольку достопочтенный суд больше не имеет дела с этим производством. Кроме как зачитать резкий выговор на Зойлевому окружному прокурору за навязыванье его суду с положительным результатом для перегруженных налогоплательщиков. Даже заявление адвоката покойного о том, что у покойного была большая семья, которую нужно было содержать, было отклонено судом как имеющее лишь незначительное отношение к делу, которое было чистой и обыкновенной самообороной и ничем другим, о чём суду было известно. Убийство Хики, однако, похоже, не удовлетворило Биглера, поскольку это не вернуло ему потерянных денег, и он, похоже, считал, что государство должно возместить ему ущерб. Поскольку никаких шагов в этом направлении не сделано не было, он поклялся, что поскольку мошенничество было признано в неваде, он должен в будущем заботиться о себе и чтобы другие люди могли бы сделать то же самое. Он проиграл в карты, проиграл на бирже и в конце концов был вынужден наняться к Джеку Бредли в качестве простого конюха. Они познакомились друг с другом на шахтах и были приятелями в прежние времена, но потом Бредли стал миллионером, и между ними возникла пропасть. Единственной точкой соприкосновения, на которой они сходились, были споры и пари, в которых каждый должен был ставить на всё, что имело хоть малейший элемент случайности. Бредли считал себя кем-то вроде знатока погоды и больше всего на свете любил полагаться на вероятность ливня. Он обычно ставил Биглерру месячную зарплату или любую её часть в зависимости от погоды. И Биглер, будучи игроком, никогда не упускал случай прийти в центр, когда его звал работодатель. Иногда он выигрывал, а иногда проигрывал, но в конечном счёте обнаружил, что работает на Бредли напрасно. Отметив привычки и особенности Бредли, он сделал неожиданное открытие. Это было не что иное, как тот факт, что за несколько дней до того, как погода испортилась, Бредли стал очень неуверенно ходить. И что до ясной погоды у него было что-то с головой или, если можно так выразиться, он становился психованом. Размышляя над этим обстоятельством, Виглер выяснил его научную причину. Бредли работал на сковородной фабрике в Вирджинии-Сити до того, как разбогател, и у него потекли мозги от ртути. Таким образом, он превратился в человека-барометра. Можно сказать, натуральный продукт гораздо более надёжный и чувствительный, чем изготовленный прибор. То, как ртуть поднималась в его голове или оседала в нижних конечностях, было самым точным признаком погодных явлений. Предсказания никогда не сбивались с пути, и его настроение поднималось или падало вместе с ртутью. После того, как Биглер прикинул это в уме. Он пришёл в центр в прекрасном настроении, когда его работодатель захотел сыграть на погоде. Но он вступил в игру разумно и с надлежащей предусмотрительностью. Он позволил Вредли выиграть несколько небольших ставок, пока тот экспериментировал со своей системой, а затем отыгрался на большие деньги. Система работала как по маслу, и когда он проигрывал свои деньги, намеренно делая неправильные ставки, он чувствовал себя бодрым, потому что знал, какое прекрасное финансовое будущее его ждёт. Он позволял себе проигрывать так много раз, что в конце концов получил шансы 10 к 1, а затем приготовился к своей серии побед. Когда он увидел, что Бредли становится странным и предсказывает, что популистская партия получит 34 штата в Союзе, он решил, что самое время сделать ставку на хорошую погоду, поскольку выступление Брэдли очень ясно показало, что ртуть бьет ему в голову, а значит, абсолютно точно будет хорошая погода. Поэтому он пошел в салон Дана и занял деньги, чтобы в скорости их вернуть. Он выиграл целую тысячу. И это сделало старину Бредля безумным и безрассудным, и наполнило его желанием поквитаться. Когда человек попадает в такое состояние, он становится лёгкой добычей для своих врагов. Биглер не отпускал своего друга, пока демон желанья поквитаться полностью не овладел им, и за короткий год его деньги и недвижимость перетекли в его карман. Вспомнив, как Бредли не так давно давал ему работу в те дни его бедности, он великодушно ответил взаимностью и оставил своего старого работодателя работать на лошадях, которые когда-то принадлежали последнему. Таким образом, у него была более благоприятная возможность, чем когда-либо изучать погоду через Бредли. Теперь он называл его Джеком и вскоре приобрёл местную репутацию величайшего предсказателя погоды на дальнем западе. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем он начал уставать от своей ограниченной орбиты деятельности, и его друзья поощряли его стремление заполнить более широкую сферу. Втайне надеясь, конечно, что вышеупомянутая сфера окажется слишком большой для него, чтобы её заполнить. Они убеждали его перейти на национальный уровень, оставив в тени всех других предсказателей погоды. Ваду Шремлонный, такой поддержкой, он наконец убедил законодательное собрание штата Невада уведомить Конгресс, чтобы те дали Биглеру возможность переслать несколько образцов предсказаний в Бюро погоды в Вашингтоне, просто чтобы показать общественности, как точно они сделаны. В меморандуме также говорилось о больших преимуществах для сельского хозяйства наличия надежного метеоролога на палубе вместо старых предсказателей, которые получали зарплату, чтобы лишь обманывать людей. В должное время Биглер получил уведомление о том, что администрация готова принять его прогнозы погоды. Эта уступка была достигнута только благодаря неустанным усилиям сенатора Джомиса, который оставил сенаторскую карточку у Уилларда, чтобы довести этот вопрос до сведения правительства. Эта часть несколько взволновала Биглера, что он стал говорить во сне. Он постоянно заставлял Бредли спать с ним в одной и той же квартире, ради старого знакомства, говорил он, но в основном для того, чтобы иметь его там, где он мог изучать его переменчивое настроение. И он выдавал столько информации в своих сомнобулических трансах, что Бредли начал прислушиваться. Когда он услышал, как он бормочет ночь за ночью: "Э, если бы же я только знал, что в немеце, если бы он только знал, как я от него завишу". И разные разговоры в этом роде, Бредли отправился в путешествие по разуму, изучая самого себя, и как вспышка он осознал тот факт, что он был загружен ртутью, и жалкий неблагодарный, которого он называл своим другом, использовал его как человека-барометра. Разгадка тайны пришла к нему так же быстро, как и результаты голосования в день выборов, которые вывешиваются в Нью-Йорке за несколько часов до закрытия избирательных участков в Калифорнии. Он начал задаваться вопросом, позволит ли ему хозяин когда-нибудь в достаточной степени насытиться удовольствием, которое несомненно ему причитается. Сначала он решил стереть с лица земли как ядовитое насекомое человека, который лишил его богатства и не взвёл его до уровня обычной горничной. Но поразмыслив, он решил прибегнуть к стратегии и сначала лишить его репутации и унизить его в глазах всего мира, когда тот будет находиться в зените его славы. Это было достаточно просто. Всё, что ему нужно было сделать, это притвориться, что ртуть была в его голове, когда она была в его ногах, и наоборот. Он начал практиковаться в том, как быть весёлым, когда на самом деле подавлен, и как быть меланхоличным, когда на самом деле его переполняло легкомыслие. Последнее было несложно, потому что он от природы был серьёзно настроен, но казаться весёлым, когда на самом деле был подавлен, требовало больших театральных усилий. В конце концов, однако, благодаря практике и усердному изучению юмористических колонок местной прессы и шутки Джо Миллера, он стал мастером притворства. Пришло время Биглеру отправить своё первое национальное пророчество. Теперь он делал прогнозы для целого континента и нервничал. Он наблюдал за Бредли как кот. Вредли тоже был очень взволнован, так как понял, что это была последняя схватка их умов. Хотя его настроение было на высшем уровне, за завтраком он начал жаловаться на холодные ноги, и весь день он становился всё более задумчивым и меланхоличным. В ту ночь он попросил Биглера развязать его ботинок, сославшись на то, что он не может поднять ногу и положить лодыжку на другое колено. Когда он забрался в постель, то намекнул на желание покончить с собой. Этого последнего замечания было достаточно, и Биглер, бросившись на почтамт, подправил по телеграфу своё первое пророчество. Список предсказаний облачных бурь и циклонов, смегчённых градом и молниями, от которых у американского народа в каждом городе и деревушке волосы встали бы дыбом, и половина населёнья отправилась бы в свои штормовые подвалы и грозовые пещеры, если бы это когда-нибудь попало в газеты. Тот факт, что управление погоды не публикует свои прогнозы в прессе до тех пор, пока они, так сказать, не перезреют, был единственным, что спасло его. Сразу же установилась такая райская погода, что Джеку Бидли пришлось купить свинцовые стельки для своих ботинок, чтобы не прыгать вверх-вниз. Затем произошла перемена. Внезапно он почувствовал, как артоть приливает к его ногам, и она потекла с такой силой, что только сверхчеловеческим усилием он мог вести себя бодро и счастливо и отпускать шутки, которые он только что придумал. Однако его жажда мести, подкреплённая артистическим темпераментом, помогла ему выстоять. После трёх или четырёх тревожных часов, в течении которых Бредли с ужасом наблюдал, как метеорологический прибор с каждой минутой становится всё хуже, этот лжепророк, доведённый теперь до жалкой необходимости подстраховаться, в волнении бросился прочь и отправил второе сообщение. Он сказал, что циклон, который ожидал он, встретился с встречным течением и направился в северную часть Тихого океана, где он пробил брешь в воде и уничтожил корабли, следовавшие в арктические регионы. Теперь страна могла рассчитывать на долгие 8 лет безмятежной, восхитительной погоды, какой не было уже много лет. Едва успели опубликовать бюллетень, как на страну обрушилась буря века. и унесло тысячи жизней и имущество на миллионы долларов. Эта ошибка оказалась фатальной для Биглера. Будучи гордым человеком и не желая сдаваться без борьбы, он решил порвать с Бредли, уйти в отставку и самостоятельно заняться тренировками в качестве барометра. Но поскольку его возраст и достоинство не позволяли пройти долгий подготовительный курс в приёмке препаратов, Он попытался ускорить процесс, добавив в капсулу желаемого элемента в свой ежедневный рацион и умер в течение года, став жертвой чрезмерных научных амбиций. Тем временем Бредли, осознав наконец, что в нём таится богатство, решил использовать его самостоятельно и опасаясь повторения подобного эпизода, если он останется на своей родной пустыне, тайно прошёл через французскую таможню и сейчас находится на свободе где-то в Европе. По этой причине, если кто-нибудь во время зарубежных поездок столкнется с человеком средних лет, нервным, сутуловатым, заметно переменчивым настроеньем, который захочет сделать ставку на погоду, пусть он сделает все возможное, чтобы сэкономить свои деньги, этот человек не кто иной, как Брэдли, оригинальный и единственный человек-барометр. И он делает ставку на верный результат. 1898 год.